организм как бы количеством желает заменить качество. Ваша болезнь для меня была ясна с первого взгляда. Вы представляете собой тип кретина, но с некоторым отступлением от нормы. Дело в том, что у кретинов обычно наблюдается замедленность движений и всех процессов душевной жизни. Кретины вялы, тяжелодумны, спокойны. Они напоминают добродушных животных. Правда, живой ум встречается и между ними. Но у вас не только живой ум, У вас повышенная чувствительность нервов. Приступы усиленного сердцебиения у вас бывают? Да, ответил просто Сорокинке в ногу головой. Вы чуткий, нервный, впечатлительный, легко возбудимый. В вашем организме, как будто, действуют две взаимно противоположные силы. Возможно, что у вас имеется ненормальная деятельность как щитовидной железы, так и гипофиза. Я умышленно несколько дней не приступал к медицинскому освидетельствованию. чтобы познакомиться ближе с вашим темпераментом, характером и умственным складом. С вами придётся повозиться. Вы хотите иметь нормальный рост, нормальные пропорции и лицо, которое у вас должно было бы быть, если бы кретинизм не наложил на него свою печать. Ну, разумеется, ответил престе. Вы так и не видали никогда своего настоящего лица. Постараемся выяснить его. Я делаю то, чего ещё не делают другие врачи. Меня называют кудесником, колдуном, также называли знаменитого селекционериста Бербанка, а я делаю не больше его. Он делал чудеса, изменяя формы и всю конституцию плодов и овощей. Я же работаю над изменением человеческого тела. Пройдёмте ко мне в кабинет, я покажу вам кое-какие мои трофеи. Я обогнал своих коллег, продолжал Сарокин, направляясь к дому. Мне удалось сделать удивительный препарат из гормона гипофиза. Этому гормону придаю самое крупное значение как строителю нашего тела. И при помощи этого препарата мне удаётся изменять формы и рост взрослых людей в очень короткий срок. Посмотрите, сказал Сорокин, когда они вошли в кабинет. Вот как выглядит гипофиз, который произвёл все эти чудеса. Доктор показал преста альбом фотографий. На левой стороне были сняты ужасные уроды, на правой стороне вполне нормальные люди, среди которых были даже очень красивые. Между лицами левой и правой стороны не было ни малейшего сходства. «Это до лечения, а это после лечения», — сказал с гордостью Сорокин, показывая на левую и потом на правую страницу альбома. И он имел право гордиться. Казалось, он мог лепить тела и лица людей по своему желанию, как из глины. «Это все мои европейские трофеи», — сказал он. «Полагаю, что и здесь, в Америке, я получу те же результаты». К сожалению, официальные представители американской медицины, как мне пришлось услышать от кругов, не очень доброжелательно относятся к моим опытам. В духовных кругах также раздаётся ропот. Впрочем, пока мне не мешают. А вот Сорокин показал наш шкаф со стеклянными дверцами. На полках виднелись большие фарфоровые аптечные белые банки с номерами вместо надписей. Средневековый кудесник много дал бы за эти банки. В них содержатся порошки. Номер первый прибавляет рост, номер второй убавляет. Неужели вы в состоянии уменьшить или увеличить рост уже взрослого человека? Да, смогу сделать даже такое чудо. Дальше. Номер третий радикально излечивает от ожирения. Номер четвертый худых людей превращает в полных. Словом, живи я 500 лет тому назад, я мог бы заколдовывать и расколдовывать людей, получая за это огромные деньги и покончить свои дни на костре. Сорокин улыбнулся. Возможно, теперь меня не сожгут живьём, но всё же до печь могут очень сильно. Костность человеческая переживает века. Докторский приказ раздеть и снять ушёл от преста. Сорокин тщательнейшим образом исследовал каждый квадратный сантиметр его тела, измерил, взвесил и наконец снял фотографический портрет Тонию в авэсь рост и лицо в профиль и анфас. Необходимо запечатлеть всю последовательность ваших превращений, сказал Сорокин. Одного больного я снимал в одной и той же позе каждый день киноаппаратом. Получился изумительный фильм превращение на глазах зрителя урода в красавца. Но такие снимки отнимают слишком много времени. На другой день после этого проеста принял первую пилюлю. Пилюля должна была начать невидимую работу в его организме по перестройке его тела. В этот день Престо долго стоял перед зеркалом, как бы прощаясь с собой.